Следующие несколько дней прошли под знаком праздничных развлечений. На всех занятиях звучала тема праздника. В столовой подавали запечённые яблоки, орехи в карамели, шоколадных зайцев и мармеладные звёздочки. Девушки расцветали на глазах, но иногда то одна, то другая убегала в лазарет прямо с занятия, а наставницы только сочувственно смотрели вслед. Катериса же не ощущала в себе больших перемен. Да, они с лордом Сириусом старались проводить вместе каждую ночь, или хотя бы вечер. Их тела всё больше привыкали к друг другу, и порой, когда они лежали, обнявшись после бурных ласк, полукровке казалось, что они сливаются в единое целое. Но разве так ощущают себя другие девушки? По её наблюдениям, у остальных не всё было так безмятежно и гладко. Малышка Фейри попала в лазарет едва ли не на следующий день после балла, Русалку с бледной кожей и зелеными волосами постоянно тошнило, словно она уже понесла. Чувствительная Баньши маялась головной болью и ворчала, что ей даже покричать нельзя, потому что умирать в этом доме никто не собирается. А Ламии вообще пришлось уйти. Ее организм отказался перестраиваться под дракона. Впрочем, бродящий по клубу убийца и так держал полукровку и ее покровителя в напряжении. Насколько катариса знала, лорд обратился за помощью к старым друзьям чтобы вычислить того кто мотает ей нервы но пока успехов не было спустя ещё несколько дней наставницы объявили что через 3 дня вся группа едет на ярмарку девушек осталось около дюжины и почти все они с энтузиазмом восприняли известие о поездке которая тоже была не прочь развеяться вот только сириус впервые поднял на неё голос нет Заявил он, не слушая удивленных возражений. «Но почему?» — удивилась полукровка садись на постели. «В городе уже не единожды видели грифонов». Процедил дракон, явно приходя в бешенство от одного упоминания этих полуптиц-полульвов. «Сириус, я устала сидеть в четырех тенах. Меня даже на стройку не отпускают. Я не тепличное растение». Девушка и сама не поняла, от чего так завелась. Скорее всего, накопилась душевная усталость. Постоянный страх за свою жизнь и эти мистические подарки. А может, прихлынули детские воспоминания? Иногда их класс тоже возили на ярмарку. Мама давала ей несколько монеток, учитель подсказывал, где можно купить необычные сладости или поиграть на новом аттракционе, а поскольку проводили ярмарки чаще всего поздней осенью и зимой, то вкусное сочетание дыма зимнепраздничных костров, аромата в пряного вина Мёда и лошадей стало для полукровки чем-то вроде необходимого приложения к зиме. Без ярмарки и зима не зима. Дракон попытался рыкнуть, да только Катариса была уже столь взвинчена, что практически завязала в ответ. Ничего не знаю. Как ученица клуба, я могу поехать на ярмарку. Если ты меня запретишь, никогда тебя не прощу. Дракон рычал, Полудроу кричала, радуясь тому, что в клубе толстые стены и хорошие шумоподавители, но в какой-то момент они поняли, что всё. Выдохлись. Комната уже искрила от выплеснутой магии, эмоции буквально плавали в воздухе, заставляя сдерживать дыхание, а они, красные и растрёпанные, стояли. Дракон на полу, а полукровка на кровати, и злобно смотрели друг на друга. Первой сдалась Катариса. просто поняла, что ещё минута, и её щиты лопнут от перегрузки. Алые бабочки слетев с кровати, она кинулась к окну, выбивая раму. В проём ворвался ледяной воздух, потоком смывая весь накопившийся за последние полчаса негатив. Зябкая, вдрогнув, полуукровка всем телом потянулась на улицу, стремясь избавиться от липкого ощущения на лице и теле. Крупные мужские ладони бережно обхватили её за талию. Осторожно простудишься. Не ощущая сопротивления, дракон прижал гибкую спину девушки к своей груди, положил голову ей на плечо. "Прости. Поезжай на ярмарку. Я понял, что для тебя это важно. Ты не птичка в золотой клетке. Ты моя Харан. Если позволишь, я встречу тебя на площади". Катариса, не оборачиваясь, прижалась щекой к щеке мужчины и негромко сказала: "Спасибо. Я буду рада разделить этот день с тобой". Молчание из гневного стало простым и уютным, стало даже немного смешно, из-за чего поругались. Глупости. Повернувшись, полукровка обняла дракона, потянулась к губам. И в этот момент на запястье лорда тревожно малым светом запульсировал браслет. Сириус скинулся. «Прости, меня вызывают». Он все же коснулся поцелуем губ своих оран, бросил на нее успокаивающий взгляд и ушел спецпорталом неизвестно куда. У Катариса глухо забилось сердце. Она совершенно позабыла, что лорд Сириус военный. Срочный вызов, вероятно, задание, на котором он может пострадать. Девушка стояла у выбитого окна, тревожно сжимая руки. Долго стоять так было нельзя, щиты затрещали, да и перед сном необходимо было сходить в медпункт, получить укол и несколько таблеток. Сложный организм Пола Дроу требовал внимательного отношения к перестройке. Клуб никогда не забывал о своей основной задаче, поэтому всех девушек готовили к ночи с драконом, даже тех, кто уже обзавёлся постоянным покровителем. Неспешная прогулка по коридору, казалось, успокоила полудрову. Она слегка помурчившись, перенесла уколы, выпила крупные разноцветные пилюли и какую-то резко пахнущую настойку, а потом лениво поплелась на ужин. В столовой почти никого не было. Большая часть кандидаток ужинала со своими покровителями. Вяло пожевав мясо по-татарски и жадно выпив гранатовый сок, Катарисса отправилась в спортзал. Физические нагрузки отлично выветривают дурь из головы, но едва девушка встала на беговую дорожку, как её накрыла сильнейшая головная боль. Слетя с тренажёра, она стукнулась головой о другой тренажёр и потеряла сознание. К счастью, за кандидатками следили 24 часа в сутки, так что тренер прибежал быстро и сразу вызвал медика. Девушку осмотрели на месте, убедились, что рана не серьёзная, и осторожно привели в чувство. Едва открыв глаза, Катарисса спросила: "Где Лартус Сириус?" "Мы не знаем", развели руками служащие клуба. "Его срочно надо найти, прежде чем я потеряла сознание, мои щиты лопнули от его боли". Насмотревшейся всякого во время работы в клубе, Фанора только уточнила: "То есть вы упали от перегрузки щитов, а не просто потеряли сознание?" "Да, оподение просто следствие. Нужно срочно узнать, где лорд, ему грозит опасность". Сжал зубы Полукровка. Ей казалось чрезвычайно муторным то, что тренер сначала связался с Мисс Вайс, а та пообещала сию секунду направиться в кабинет мистера Джонса. Фанора между тем требовала девушке дойти до медкабинета и дать возможность обработать её рану на голове. А Катариса буквально трясло от нетерпения и ужаса. Поддавшись на уговоры, она позволила увлечь себя в медблок. Там полуптица сразу налила полукровки успокоительную текстуру, поводила над девушкой своим датчиком и, качая головой, подставила ещё пару кулаков ворча себе под нос. Ой, какие все тарапышки пошли. Тренер зашёл в медблок с мегафоном в руках. На связи был сам мистер Джонсон. "Леди Катариса", спокойно сказал Каратышка, выдавая своё волнение лишь резкими движениями рук. "Лорд Сириус попал под взрыв магической бомбы. Сейчас он в больнице. Врачи настоятельно рекомендуют вам прибыть туда". "Он выживет?" напрямую спросила девушка, соскакивая с кушетки. "У него есть шансы", уклончиво ответил управляющий. «Поспешите, по телефону сказали, что он зовёт вас, и ему не могут дать наркоз, потому что он отказывается отключаться». «Бегу!» — ответила девушка уже на лестнице. «Машина у входа», — коротко ответил мистер Джонс. Весь путь до госпиталя девушка проделала, как на иголках. Ей казалось, что магомобиль еле двигается. Хотелось выпрыгнуть из уютного салона и побежать вперёд, перемешивая снеговую кашу обочины лёгкими домашними туфельками. Наконец показалось огромное здание военного госпиталя. У бокового входа виднелись машины скорой помощи. Пахло порохом, кровью, потом, страхом, болью. Здоровенные огры санитары легко тагали каталки с пострадавшими, а в холле творился настоящий дурдом, но Катериса не привыкла отступать. Она не стала рваться к стойке, а вместо этого выловила в боковом коридоре парнишку в голубой хирургической робе. Спросила, где сейчас лежат те, кого готовят к срочной операции. Интерн покосился на её алый наряд, но ткнул пальцем в сторону другого коридора. Девушка торопливо поблагодарила и молнией метнулась по галереи. В конце её перехватила медсестра Фанура. «Девушка, вы к кому? Туда нельзя?» «Меня вызвали к лорду Сириусу, сказали, не могут дать наркоз, потому что зовёт меня». «Ясно». Полоптица на миг задумалась, потом открыла тяжёлую металлическую дверь. "Идёмте сюда, переоденьтесь, я вас провожу". Полокровка выдохнула с облегчением, ибо в её лишённой моральных принципов голове уже сложилась картинка, как она с лёгка, придушив медсестру, пробирается в операблок, прикрываясь хирургическими простынями. Обедив девушку принять короткий душ, медсестра выдала ей белохонистое полотняное формо и повлекла за собой дальше. Одно помещение, обложенное плиткой, другое в третьем оно остановилось, а катарисса по инерции пролетела вперёд. Серёж был здесь. На каталке лежало тело, покрытое ожогами, порезами, ушибами. Несколько корявых пугающих острых осколков торчали из самых разных мест. Одежда была уже срезана. Чересла скромно покрывала простыня. Рядом стояли несколько человек в голубых робах. «Сириус!» — Катариса подошла ближе и подняла руки, опасаясь что-нибудь задеть. «Катара!» Гранитно-серые глаза приоткрылись, позволяя Полудроу видеть боль и упрямство, которое не давало дракону уснуть перед операцией. «Я здесь, спи, я подожду рядом!» Заговорила она, сдерживаясь, чтобы не зарачивать чужой боли, которая просто стегала ее чувствительные нервы. Дракон напрягся, протянул руку, схватил ее за запястье и проговорил. «Ты выйдешь за меня!» «Прямо сейчас?» Пошутила девушка, сдерживая слезы. «После операции!» Вяло улыбнулся дракон. «Выйду!» Уверила его полукровка. «А теперь будь хорошим драконом и спи!» «Есть, мэм!» Бормотнул мужчина, засыпая. Доктора тотчас заклубились вокруг. Каталку передвинули под свет ламп, но оторвать ладонь Сириуса от запястья катариса не удалось. При попытке разжать его пальцы приборы выли, а анестезиолог ругался всеми известными ему словами. Пришлось Катарисе стоять рядом со столом и смотреть, как хирурги копаются в ранах. Её замотали в маску, перчатки и накрыли хирургической простынёй, как древнюю статую жрицы ночи. Единственным её утешением стало то, что обезболивающее всё же подействовало, и Сириус крепко спал. После операции дракон отвезли в палату, а Катариса шла за ним. Добрая фонора помогла ей сорвать большую часть хирургического костюма. Принесла стул, кувшин с водой и стакан. Пить лорду пока нельзя, но можно немного смачивать ему губы. Здесь за стеной санузел. Я освобожусь через пару часов и принесу вам одежду и ужин. Катариса хотела отмахнуться от еды и одежды, но сообразила, что Сириус может проспать до утра. А ей стоит выглядеть более презентабельно на случай, если сюда приедет кто-то из его родни. Тут полукровка вспомнила про Ледию Юсбинию и в волнении, закусив губы, попросила магафон и набрала её номер.